Глава десятая. Учеба. Проснулся я так же рано, как и обычно. Учеба начиналась в десять часов, так что я вполне успевал со своим утренним моционом. Бегая по улицам Нижнего города, уже в который раз замечаю, что тут красиво, просто не прибрано. И у меня все больше чесались руки устроить тут большую генеральную уборку. Но в одни руки, даже руками одного дома, я тут ничего не сделаю. Хотя возле своего дома точно уборку сделаю. Решено. Там я и сам справлюсь. За два часа справился со всеми своими обязанностями и привычными уже упражнениями. Умылся, сполоснулся, перекусил и без двадцати десять был у здания администрации Академии. Там уже праздно шаталась целая толпа разномастно одетых, вновь поступивших учеников. Как я уже успел узнать, ежегодно Академия пропускала через себя сотни учеников, вот только далеко не все из них достигали высот. Вообще, если посмотреть на систему обучения в Академии, то она выглядит следующим образом. Первый год считается решающим. Если ты за этот учебный год не смог достичь ранга адепта, то Академии с тобой не о чем говорить. Для того же, чтобы это сделать, ты должен как минимум удвоить свои показатели на вступительных экзаменах и удачно пройти ритуал слияния со стихией. Ритуал абсолютно безвреден, но определяет твою склонность к работе с той или иной стихией. Не смог сделать этого, значит, не смог получить перстень адепта. Перстень является главным атрибутом любого мага. Это артефакт, который делается по древним технологиям, он растет вместе с магом и отражает его истинную силу. Так что если ты не заслужил перстень, то какой ты маг. Обо всем этом я размышлял, стоя в тени прекрасного дуба, рассматривая бестолковую толпу и думая, кто из них будет моими сокурсниками. Но все когда-нибудь заканчивается. Прозвенел колокол, И нас погнали в главный актовый зал Академии. Помимо нас там были ученики и второго-третьего годов обучения. Кстати, о них. Второй курс тут длится два года. И дается он для того, чтобы прорваться на ранг младшего ученика. Следующий курс длится уже пять лет, требующийся для прорыва на ранг ученика. Дальше. Курсов как таковых нет, формально они хоть и называются четвертый и пятый курсы, они должны привести к первой стадии мастерства, то есть к бакалавру. Но там десять и двадцать пять лет. Да о чем говорить, если уже третий курс как таковой учебным не считался? Там только первый год нам, может, и будут лекции читать, но на этом и все. А дальше вольное плавание, собственные изыскания и практика, практика и еще раз практика, желательно где-нибудь на передовой или в горячих точках. Что примечательно, но сертификат давали уже после полностью оконченного второго курса Академии. В актовом зале нас собралось прилично. человек. Под полтысячи точно, если не больше. Ну, так тут три разных года обучения собралось. А пока шла вступительная речь ректора Академии, я не особо прислушивался, а осматривался по сторонам. Нас не просто так пускали в зал, а в особом порядке. И, кажется, я понял, в каком именно нас пускали классно. По мере того, как ректор заканчивал свою речь, актовый зал покидали старшие курсы. Сначала третий год обучения, потом второй, пока не осталось полторы сотни нового набора. А нас больше, чем я думал. Когда кроме нас и учителей никого не осталось, ректор сменил тональность и перешел на деловой тон. — Итак, уважаемые ученики Академии, — начал он, — думаю, вы уже догадались, что вас уже заранее поставили так, как вы будете учиться далее. — Да, сейчас вы стоите уже разделенные на классы, но это еще не все, — продолжил он, — сейчас я буду выдавать вашим классам номера и цвет соответствующий среднему успеху, поступающему в класс. Надеюсь, все ознакомлены с цветовой градацией успехов в постижении, и вопросов ни у кого не будет. А дальше пошли номера. Честно, я совершенно не удивился, что нашему классу был вручен номер 113, черный. Градация, нумерация очень проста. Первый курс, класс номер тринадцать, кстати, последний, средний успех в постижении черный наихудший. И хоть уровень моего контроля над тонкими линиями был хорош, во всем остальном был откровенно плохим, так что я совершенно этому не удивился, как и все остальные из моего класса, в отличие от других классов. Кстати, спасибо большое старику, Слово он свое сдержал, в один класс с князем я не попал. А ведь он не так уж далеко от меня ушел, он был в десятом, желтом классе, и сейчас громче всех возмущался. Мой же навык манипуляции тянул явно выше желтого, но за счет слабого источника и его восполнения я вполне мог попасть в желтый класс. Поймав взглядом старика, я еле заметно кивнул ему, выражая свою благодарность. Он реально скрыл мой уровень манипуляции. В ответ он только смежил веки, более ничем не выдав, своего внимания ко мне. Пока же все остальные выясняли отношения, почему их зачислили именно в этот класс, нас, а именно тринадцатый черный, вывела угрюмая женщина и повела в сторону академических классов. Шли мы не так, чтобы далеко, но из главного корпуса вышли и попали в небольшой замкнутый городок. Здесь повсюду стояли небольшие одноэтажные здания, какие-то большие, какие-то меньше. Мы же шли вглубь этого городка, если меня не обманывает мое ориентирование на местности, то куда-то в сторону моего дома. В итоге мы пришли к небольшому покосившемуся зданию, Его вполне смело можно было назвать развалюхой. Дом, конечно, прямо сейчас не развалится, он был еще достаточно крепким, но выглядел при этом невзрачно и убого. Но что мне понравилось, находился у самой академической стены, где имелся запасной вход-выход на территорию вполне открытый. А также он был скрыт от посторонних глаз густыми зарослями деревьев и кустов, правда, давно не обрабатываемых, но это дело поправимое. Изнутри дом тоже не радовал, тут тоже давно никто не убирал, да и кое-что отремонтировать не мешало бы, но в целом вполне пригодно для жизни и занятий. Провели нас в одну из комнат. Их тут было не так и много, буквально по пальцам пересчитать можно. Но именно в этой были предусмотрены скамьи и парты для учеников, и даже доска. Махнув нам рукой, учитель, а, видать, это наш классный руководитель, предложил нам присаживаться тем, кто захочет. Я не стал отказываться от предложения. И, подойдя ближе к столу со стулом, критически его осмотрел. Вроде выдержать должен. У меня было с собой немного воды в бутыли. Ей я смочил поднятую с пола тряпку и протер пыль со стола и пары стульев. Убирать не стал, а просто положил на соседний стол, кто хочет, сам возьмет и воспользуется. Один стул я предоставил учителю, на второй уселся сам. Учитель, как и часть учеников, посмотрел на меня странно. Но что удивительно, первым воспользовался моим предложением парень по внешности, похожий на гнома. Он протер стул рядом со мной и, поставив бутыль на стол позади себя, сел рядом, правда, перед этим взглядом спросив, «Можно или нет?», я тоже молча кивнул. Когда он сел, протянул ему руку и тихо сказал Кан. он пожал ее и также тихо сказал «Рик». Вот и познакомились. Пока остальные воспользовались моим предложением и рассаживались, преподавателю пришлось нас ждать. Пришлось бы ждать нас стоя, но я же почистил для нее стул. Так что дожидалась она нас с комфортом, и настроение ее чуть поднялось. Хотя видно было, что она не очень рада, что именно ей выпала честь вести черный класс. Когда все сели, учитель заговорила. — Разрешите представиться, — прокашлялась она. «Меня зовут Ольга, я бакалавр Академии и назначена вашим классным руководителем. Сейчас я расскажу, в какой же ситуации мы все оказались и что вам предстоит», — произнесла она и помассировала себе виски. В первую очередь вы все считаетесь не просто неодаренными, вы считаетесь ошибкой природы. И вам не следует здесь учиться, готовьтесь к тому, что вам будут говорить об этом постоянно. Во-вторых, как ученикам черного класса вам не положено общежитие. В этот момент в классе поднялся гул. Да, я понимаю ваше разочарование, но таковы правила Академии, отбросом которыми вы и считаетесь благо не положены, так что вам самим придется озаботиться крышей над головой. В-третьих, ваша стипендия будет урезанной и будет составлять всего два золотых в неделю. Опять гул голосов. Пояснять причину нужно, нет? Вот и хорошо. Но вы можете рассчитывать на бесплатные обеды в столовой в академии хоть какие-то хорошие новости, — произнесла она и взъерошила себе волосы. А я наконец-то понял, что ее волнует не столько наш класс, сколько эти дурацкие правила. В-четвертых, очередь на реагенты, полигоны, вы будете получать в последнюю очередь. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент я дисциплинированно поднял руку, так как хотел задать вопрос. Она возрилась на меня как на проблему, которая все равно бы возникла. Так какая разница, когда именно? У тебя вопрос? — Задавай. А доступ в библиотеку нам будет ограничен? Задал я явно не тот вопрос, который она ожидала и сначала даже опешила. — Нет, — ответила она, не понимая, что еще ожидать от меня. — Ну, слава богу, — улыбнулся я. — А то думал уже и учиться запретят. После моих слов ситуация в кабинете резко разрядилась, а остальные ученики в классе начали тихо смеяться. Учитель тоже улыбнулась. Впервые на ее памяти был такой странный черный класс. А ведь ее предупреждали. Она уже не первый раз ведет проблемные классы, но еще ни разу у нее не было с ними проблем. И она не чувствовала себя среди них, себя комфортно. А все этот странный парень в черном. — Ладно, — улыбнулась она. На этом, собственно, и все. Занятие начинается с завтрашнего дня. Расписание можете узнать у главного здания. Но смысла в этом пока нет. Все их буду вести я. И в этом здании. Так что на сегодня все свободны. После чего она первая поднялась и направилась по своим делам. Но, выходя из класса, она обратила внимание, что ни один из учеников так и не встал из-за столов. Но до ей сейчас не до странного класса. У нее наметился прорыв в исследованиях, и она спешила вернуться в свою лабораторию. Стоило за учителем закрыться двери, как я поднялся и повернулся к классу. «Разрешите представиться? Меня зовут Кан. Можете так и звать». «Я так понял, что у многих возникли проблемы с жильем?» — услышав подтверждающий гомон, продолжил. «Сам я устроился в доме в старом городе буквально в пятнадцати минутах отсюда». «Устроился недорого, за два серебряных в день, и завтраки сюда тоже входят. Понимаю, что от стипендии тогда почти ничего не останется, но это все же лучше, чем на улице, и какая-никакая денежка останется. Кто согласится, то найти нужный вам дом будет несложно». Если выйдите через боковой выход сразу у нашего учебного класса, то идите по этой дороге к реке, сразу в дом и упретесь. Спросите Анну или Пилара. Вас устроят. После моих слов часть класса сразу встала и направилась на выход. Кстати, удивительно, на нас было целых семнадцать человек. Многовато! Но такова реальность. Людей с талантом или просто с усидчивостью гораздо меньше. В классе осталось человек пять и Рик, но и они быстро покинули класс. Уйдя по своим делам, остались только мы с гномом. — А ты чего решил остаться? — спросил первым меня Рик. «Честно — Честно, — улыбнулся я ему. — Просто хочу тут все осмотреть и привести хоть в какой-то божеский вид, не хочу заниматься в свинарнике. — Согласен с тобой, — улыбнулся он, — помощь нужна, буду только рад. И пожал его лопатообразную руку. Хозяйственный инвентарь мы нашли быстро, так что уборка пошла спора, заодно и помещение смотрели. их и было всего три. Учебный класс, зал для работы с реактивами и зал для медитации. Был еще подвал, но там всего одна комната для занятий по практической магии. Кстати, заниматься я бы там не стал, защита слабая, и та уже наладан дышит. Вода нашлась на улице, а тряпок и так хватало, так что привести здание в относительный порядок много времени не потребовалось. А вот для того, чтобы привести в порядок утварь и сам инвентарь, как и само здание, нужны инструменты, которых у нас с собой, естественно, не было, так что договорились встретиться завтра, тут же, пораньше, и привести, что сможем в порядок. На том и попрощались. Домой я вернулся раньше, чем даже сам рассчитывал, и приятно был удивлен, что десять моих соучеников устроились на постой в один со мной дом. Так как время у меня освободилось, я решил заняться тем, что давно уже собирался сделать, а именно очистить двор от старых высохших деревьев и кустов. Быстро переодевшись, я прихватил топор и отправился во двор заниматься лесоповалом. Двор был не особо большой, но место в нем использовалось бестолково, а потому и деревьев в нем оказалось немного, всего девять штук. Так что к вечеру я справился, даже несколько пеньков успел выкорчевать, Весь сушняк я отдал в местную столярную мастерскую, дамы были очень рады. А то я со своим заказом сильно их запасы уменьшил. Кстати, скоро кузнец должен привезти медные листы устанавливать. Вечером я уже по устоявшейся традиции пил свой любимый отвар на террасе второго этажа, любуясь на сверкающие небеса. Мои соученики, Все как один высыпали посмотреть на это чудо, не все из них и слышали про такие дома, не то что видели вживую. Я же больше наслаждался идилией и отдыхал телом и душой. На следующее утро я, как обычно, встал в пять утра вместе с местными, не удивившись, увидел и некоторых одноклассников. Непонятно только, чем они будут заниматься все это время. У меня-то все по минутам расписано. А они явно привыкли вставать так рано по хозяйству управляться. Ну да найдут чем себя занять, не маленькие. К зданию нашего класса я подходил к восьми часам. За спиной у меня висела сумка с инструментом и кое-каким материалом. Рик уже был там, но по его виду было понятно, что он сам туда только подошел. И был он не один, с ним был еще один, такой же, как и он, парень из нашего класса. Пожав руки, быстро представившись, мы отправились внутрь. В первую очередь поднялись на крышу. Она требовала самого большого ремонта. Там была старая деревянная черепица, она была еще приличная, но из-за того, что ее давно никто не чистил и не ладил, она немного разошлась. Почистили мы ее еще вчера, так что сейчас занимались тем, что заново переукладывали. В три пары рук это делать было заметно быстрей. В паре мест лаги подгнили. Но, кроме как зачистить и усилить, мы тут ничего сделать не смогли. За час справились. Объем не такой уж и большой, тем более умеющий, а все умели. После чего перешли внутрь и поправили полы, ну, там, где успели. Так нас и застали ученики с учителем попами кверху, когда мы равняли паркет в классе. Оторвавшись от своего занятия, я поднялся и посмотрел на их толпу и, показав пять пальцев, уже голосом пояснил «пять минут, и мы закончим». Осмотрев их, я уточнил «хорошо». В ответ нам только кивнули. Справились мы, конечно, не за пять минут, но никто особо настаивать не стал. Ходить по ровному паркету все же приятнее, чем по тому вздыбленному нечто, что было. Я вместе с Риком сели на заднюю парту, решив пока не отсвечивать. Зачем лишний раз на себя внимание обращать? Но не получилось. «Какой интересный класс!» — произнесла учитель и посмотрела на свой стол и кафедру. Это мы с Риком постарались. Хорошо. Сегодняшнее занятие я хотела начать со знакомства. Произнесла она и положила папку на стол. И началось. Она поднимала с первых парт учеников и просила их представиться. Я особо не вслушивался. Там были в основном обычные имена типа Олег Ложечников. Имена были разные, как привычные мне русские имена, так и совсем непривычные по типу моего. Слушал я все это краем уха, пока дело не дошло до нашей парты, и попросили подняться меня. — Каншен! — произнес я, и собрался уже садиться, но меня остановила учительница. — Полностью, пожалуйста, — произнесла она. А я думал, что все просто скрывают свое происхождение, и я тоже не стал выделяться, а оказывается, что ничего подобного. «Баронет А. Кандешен», — с легким вздохом произнес я, а в комнате установилась тишина. «Ну, точно, я единственный благородный в классе, не имперского происхождения, родовые земли». Находится далеко за пределами империи, так что прошу называть меня просто Кан. Закончил я свою речь и сел. Весь класс смотрел на меня пораженными взглядами. Даже Рик смотрел как-то странно, но не осуждающий, а с каким-то интересом. А потом наступила его очередь, и я все понял. — Сын главы изгнанного клана Рикьер Даркран, — произнес он, — ни имперского происхождения родовых земель нет, так что можете звать меня просто Рик. — Вот оно что! Рик, оказывается, сын правителя. Он по социальной лестнице даже чуть выше меня, но он из изгнанного клана. Дальше я не слушал, после нас представился его друг, а, как оказалось, брат по клану Слак и еще трое человек, тоже сидевших на задних партах. В этот момент мы с Риком шутили друг над другом, какое это его высочество руками работает, а я говорил, какое это в свинарнике жить не хочет. Какой... «Интересный класс!» — еще раз произнесла преподаватель. Итак, на повестке дня у нас сегодня три темы. Введение в общую магию, рунопись и медитация. Дальше так и будут строиться наши дни. Две лекции. И одно практическое занятие. Длительность занятий как лекции, так и практики определяется учителем. Но обычно все заканчивается к двум часам пополудни. За дополнительными занятиями, факультативами и всем остальным к главному корпусу. Там все написано и рассказано. А сейчас достали свои рабочие тетради и приготовились слушать. Лектором Ольга была отличным, я бы даже сказал, замечательным. Она умела, а главное, любила рассказывать, так что лекции пролетели быстро и как-то незаметно. А вот как практик она просто ужасна, в плане именно рассказать и помочь. И, по сути, в зале медитации мы были предоставлены сами себе. Нет, первые полчаса она пыталась нам помочь, но потом махнула на все рукой и честно призналась, что в этом не сильна. После чего сказала, что в подарок большинству из нас были дарованы техники медитации. Вот их и тренируйте. Тем же, кому не повезло и кому досталось что-то другое вместо техник медитации, то или идите в библиотеку и ищите там, или просите кого-то из одноклассников, после чего просто удалилась. Я посидел еще пять минут, после чего встал и пошел открывать все окна. Зал для медитации был круглым и наполовину застекленным. Вот эта застекленная часть открывалась полностью. Пока я этим занимался, все одноклассники смотрели на меня, но я просто открыл окна и вышел на широкую террасу. Там, подставив лицо солнцу, сделал несколько глубоких вдохов и начал делать плавные движения своей медитативной техники. Прошло, наверное, минут пять. Прежде чем меня все-таки осмелились спросить, это был Рик, который подошел и прямо, а главное громко, молодец, спросил, — Ты что это тут устроил за разминку? — Это не разминка, — не останавливаясь, ответил я ему с перерывами, дыша в особом ритме, — это одна из доставшихся мне техник медитации. — Брешешь! — удивился он. Ня, — улыбнулся я ему, — не может достаться несколько техник сразу, — пояснил он свой порыв. — А, ты об этом? — улыбнулся я. — Конкретно эта техника моя, но у меня были предки, которым тоже достались свои техники, потому я так и сказал. — Не. — Не может быть, эта техника и медитации все-таки пришел к каким-то своим выводам гном. Это просто разминка. — А ты попробуй, повтори, — улыбнулся я. — Да легко! — повелся он и встал рядом со мной. — На дыхание внимание тоже обрати. Мой голос сразу стал жестче. Дыши, как будто рывками, не глубоко, поверхностно, одним носом и диафрагмой. Через пять минут гном упал весь мокрый, как мышь, а я продолжал, как ни в чем не бывало. Еще минуту он лежал и пыхтел, как паровоз, пытаясь прийти в себя, и даже вроде хотел что-то сказать, но его язык просто не слушался его. — Может, просто откажешься? — улыбнулся я ему. — Нет, — с натугой сказал он, поднимаясь, — эта твоя бешеная медитация всего за пять минут почти эрк энергии мне восстановила. Я теперь этого просто так не оставлю. — Оригинальный у тебя способ попросить обучить тебя медитативной технике, — усмехнулся я, прекрасно понимая всю суть подоплеки произошедшего. — Но справишься ли ты? — посмотрел я на него строго. — У данной техники шестьдесят шесть уровней, а ты даже первого не выдержал. После моих слов в классе повисло гробовое молчание. Я не совсем понял, чем именно оно было вызвано, но по взгляду Рика понял Техники медитации с таким количеством уровней, если и есть, то не так и много. Теперь он от меня точно не отстанет. Но не успел он ничего сказать, как ко мне подошел один из учеников, из обычных. Извините, — начал он тихо. Я тут услышал, что вы знаете несколько техник медитации? Могли бы вы и меня научить одной из них? И сделав Круглые глаза, понял, что попросил, тут же добавил, — только не такой сложный, как это, — и указал на все еще не могшего подняться гнома. Отвечать ему сразу я не стал, а просто поднялся, мне все-таки пришлось прерваться. Склонив голову набок, чтобы лучше видеть тех, кто стоял за парнем, кивнув им, я спросил, — «Вы с тем же вопросом?» Ответом было мне не очень стройное, но качание голов. Парень, за которым, как за баррикадой, выстрелились еще четыре человека, сначала даже не понял, к кому я обращаюсь, и только обернувшись удивился. Он так был поглощен своей проблемой, что не заметил, что за ним выстрелилась очередь. «Давайте на чистоту, ребята!» — произнес я, присаживаясь и махая им рукой, чтобы тоже рассаживались вокруг. Пока они рассаживались, заметил, что и остальные подсели поближе, даже из темных углов подтянулись. «Я не меценат!» — начал я, когда ребята сели и успокоились. «И просто так делиться семейными тайнами не буду». А потому скажу тем, кто решится. Я сначала хочу получить знание о том, что вам досталось в награду. Согласитесь, вполне равнозначное знание. — Но ты же начал учить, Рика, — высказался кто-то из задних рядов. — А у нас с ним уже свои заключенные договоренности. Просто пожал я плечами. — А если нам не подойдет твоя техника? — спросил один из впереди сидящих. — А вот это уже хороший вопрос! — поблагодарил я его. — Я уже и сам хотел к нему перейти. — Да, такая вероятность есть. А потому перед тем, как предоставить вам ту или иную технику, я хотел с вами провести пару занятий. Каких-то ваших тайн это мне не откроет, не бойтесь. — А если по результатам занятий у тебя не найдется техники? — спросил все тот же парень. Но видно, что это не его вопрос, а потому я посмотрел в глаза сидящей за ним девушки. — О, не волнуйтесь! — улыбнулся я. — У меня был замечательный учитель! который поделился со мной не только методиками, но и техниками. Но даже если я не смогу подобрать вам технику, то мы просто отправимся с вами в библиотеку и подберем нужную вам там». «Даже так?» — удивилась она. «Даже так!» — строго посмотрел я на нее. Я всегда действую по принципу, если взялся кого-то учить, то делай это до конца и с максимальной отдачей. — А ты нас и учить будешь? — спросил первый парень. — Если решитесь на моей технике, то да. Пожал я плечами. Минут пять они обсуждали и думали, но в итоге... Все решил Рик, который просто их спросил, где они найдут предложение лучше. Так что все, их было не так уж и много, всего семь человек, у десяти, включая меня, значит, были свои техники. Что же, вставая, произнес я, раз все решили, тогда начну с простого. С того, что нужно всем без разницы. Есть у вас техника или нет, это будет полезно знать всем. Начнем с дыхания. Произнеся это, я улыбнулся. 95% процентов всех живущих на Земле людей и не людей дышат неправильно. Кстати, вот вам первое домашнее задание. Вспомните, как менялся ваш прогресс от техники медитации с тем, как менялось ваше дыхание. Но это так, лирика. Итак, дыхание. Кто не дышит, тот кто? Правильно, тот труп. Но дышать тоже нужно уметь. Когда мы рождаемся, мы все дышим естественно и правильно. — Диафрагмально, но с возрастом наше дыхание смещается в область груди. Обратите внимание, в этот момент я снял с себя рубашку, оставшись только в штанах и своей лицевой маске. Девушки, которые преобладали в классе, сразу зарумянились. — Ну что вы, сразу покраснели! Такое впечатление, будто голова мужского торса ни разу в жизни не видели. Будь уверен, — поддел меня Рик, — даже я такого мужского торса не видел. — Хочешь сказать, ни разу в баню с мужиками не ходил? — приподнял я бровь в вопросе. — Что такое баня? — тут же сделал стойку гном. — Ясно все с тобой, — отмахнулся я от него. — Потом покажу, как найду или построю. А сейчас возвращаемся к уроку. — Ну что, опять не так, — произнес я и посмотрел на девушек, что до сих пор сидели пунцовые, как мака в цвет. Да, мое молодое, поджарое, в тугих мышцах тело было слегка посечено шрамами от занятий, но не так сильно и заметно. — Я могу продолжать урок? — Сейчас шеф, — произнес Рик и куда-то ушел, но вскоре пришел с ведерком воды, после чего слегка обрызгал девушек водой, после чего те пришли в себя. Вот теперь можешь. — И что с вами не так? — покачал я головой. — Ладно, продолжим. Как я уже говорил, со временем наше дыхание смещается в сторону груди, и, приложив руку к груди, сделал пару показательных вдохов грудью. Но это неестественное для нас дыхание. За счет этого страдает наше тело и, в первую очередь, дыхательные органы, которые тянут за собой спину и внутренние органы. Естественным же для нас является диафрагмальное дыхание. Я прижал руку кверху живота и низу рёберной дуги. Именно здесь... «У нас крепится диафрагма», — произнес я, проведя себе по реберной дуге. Помимо естественных плюсов диафрагмального дыхания, такие как полный вдох и нормальная работа грудной клетки, это и нормализация работы вспомогательных дыхательных мышц, что перестают нагружать нашу спину и тазобедренный сустав, а за ним и внутренние органы. Для нас, как для магов, диафрагмальное дыхание жизненно необходимо. Кто скажет, почему?» Я осмотрел внимательно слушающих меня учеников. «Что, ни у кого даже предположения нет?» Удивился я еще раз, осмотрел класс, пока не увидел одну руку из угла класса. Там сидела одна из наших самых маленьких в плане роста учениц. — Да, слушаю. — Может, потому что там расположен источник? — спросила она. — Верно? — кивнул я ей. — Молодец. — Именно здесь и чуть выше, — показал на своем голом торсе, проведя пальцами, — находится... Наше с вами средоточие. И при правильном диафрагмальном дыхании мы его как бы массируем, стимулируя и укрепляя с каждым нашим вдохом. Теперь понимаете, почему так важно дыхание? И я обвел класс взглядом. Ответом мне было утвердительное покачивание головой и гул голосов. На самом деле... Продолжил я. Упражнение для того, чтобы вернуть себе правильное дыхание, несложное, но требует контроля, особенно на начальной стадии. Проще всего начать перед сном за полчаса, ложитесь на кровать или просто на ровную поверхность и контролируйте свою грудь, чтобы при дыхании она не двигалась. Можете прямо руками ее держать. Главное – почувствовать этот момент, когда начнет работать диафрагма, а не грудь. Потом, как научитесь делать это лежа, попробуйте делать это сидя. Поверьте, сидя это сделать заметно сложнее. Но как научитесь делать это сидя, стоя, получится делать почти как на автомате. А там и сами не заметите, как будете дышать правильно. Ну и, как я уже говорил, для тех, у кого уже есть техника медитации, поделитесь с нами, как она изменится со сменой дыхания. А на сегодня, думаю, хватит. Завтра продолжим. Я не спеша оделся и направился в сторону столовой. За мной нестройной толпой направился весь класс. Кушать и, правда, хотелось, а у большинства с финансами были проблемы, так что пренебрегать бесплатными обедами многие не стали. Мне же было просто интересно. Мы-то с Риком еще потом собирались доделать легкий ремонт в нашем учебном классе, а мне хотелось еще и в библиотеку местную попасть. А местная столовая поражала, она была просто гигантская. Но ну, оно ну и понятно, помимо студентов непонятно какого количества курсов тут еще и учителя со служащими административного корпуса питались, да и кормили вполне себе приятно и вкусно, не как дома, но вполне себе на уровне не придерешься. Удивительно, но первый поход в столовую обошелся даже без эксцессов. Нас просто старались не замечать. Такое впечатление, будто над нами повесили клеймо и старались лишний раз не замечать. Но нам же и лучше. И пока остальные разошлись по своим делам, мы с Риком и его товарищем продолжили латать наш учебный класс. «Сегодня я в библиотеку так и не попал» так как мы вскрыли одну из стен, а оттуда посыпалась труха. Пришлось разбирать все стены, чистить и выгребать оттуда скопившийся за годы мусор. Рик все смеялся надо мной, что я какой-то неправильный барон, руками работать умею, грязи не боюсь, смеялся до тех пор, пока я... Не ответил ему словами одного сиятельного человека, что убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи. После этих моих слов он только посматривал на меня странно, но работать мы молча не могли, а потому шутили на другие темы. И тут я узнал, в чем был конфуз с дамами в классе. Оказывается, они почти все были из Махакамского союза, а там все настолько строго, что одежда от подбородка до пят затянута, да и голова чаще всего покрыта. Так что да, они впервые увидели голый мужской торс. Рик мучил меня насчет бани, но я ему сказал, что это проще один раз показать, чем много раз хорошо рассказать. Тем более я знаю, где можно будет построить баню. Есть у меня один знакомый кузнец. Думаю, он будет не против. Места у него на кузне много, а она стоит на отшибе и возле реки. Самое оно для бани. На том с ним и попрощались. Дома, сидя на террасе второго этажа, смотрел за суетой во дворе. Жизнь в доме возобновлялась. Открытие вторых ворот увеличило поток клиентов, да и просто мимо проходящих. Поставки хороших продуктов в лавку Арама резко увеличило количество посетителей. Да и вообще, как я стал замечать, ни один наш Купол защиты начал окрашиваться, что говорило о многом. Район оживал. Вместе с поставками еды Араму заключили договора на поставку разного всего и ателье, и столярная мастерская. Даже Анечка нашла, что заказать у нашего торгового дома. Я же заказал саженцев, не своих родных. Вывозить их за пределы баронства не собирался, а местных сортов плодовых деревьев. Надо озеленить двор, а то тут как-то совсем голо, как на собрании в стихах Маяковского. Дальше наши дни тянулись один за другим. Сначала выступала Ольга как наш лектор по общей магии и руноглифу общему для всех магов языку. Именно на руноглифе писались все современные, да и древние заклинания. Так что изучение его важно для нас так же, как и развитие собственного источника. А вот с практикой она нас просто оставляла самих с собой, признав тут свое поражение». Но тут в свои права вступал я, и начинались уже мои лекции пополам с практикой. Ребята реально старались. Большинству из них или некуда было идти, или они не хотели туда возвращаться ни под каким предлогом. Вот и старались получить свободу. Неделю ровно столько гонял я всех, пока... Не определился, да, для каждого у меня нашлась своя техника медитации, каждому я выдал по методичке с подробным описанием, как именно ему ею пользоваться и развивать, никому другому она не поможет, ну и помимо методички продолжал их учить, очно помогая и направляя. Из семи полученных взамен техник интересных было только три. Первая у Рика, называлась она просто «Дух оружия», и это название передавало всю суть техники. Кстати, техника ему досталась другая, не та, что он тренировал со мной. Она называлась «Воплощение в камне» и принадлежала моему предку, тому самому Старшему ученику, но ему она вошла, что называется, по самые уши. Вторая техника, что мне понравилось, была у той миниатюрной девушки. Она называлась длань духа. Это была исцеляющая способность, слабенькая, но работала на все тело разом. А вот ей моя техника хорошо подходила, так что теперь мы тренировались вместе. Ну и последняя способность была от того парня, что первый подошел. Она называлась «копье». Позволяла формировать из энергии копье и орудовать им, как реальным, то, что мне и нужно. Для него техники из этого мира не нашлось, но я был богат на техники и потому поделился техникой из другого мира. Остальные техники были так себе, типа импульс или воздушный кулак, но воротить нос я не стал, для меня слово важнее, так что всем досталось то, что досталось». Как-то так получилось, что за время занятий ко мне подходили за консультации и те, у кого уже были техники. И им я тоже помогал, но уже просто так. Но был случай, когда я сам подошел к одной из учениц. «Разрешишь — Разрешишь? — спросил я, подойдя к ней, пока все были заняты своими медитациями. Да, насторожилась, но все же разрешила мне присесть рядом с собой. Рядом с ней сидело еще двое. Эти трое всегда ходили вместе и редко общались с остальным классом. Даже сейчас они сидели в дальнем и темном углу медитативного класса. — Скажи, — посмотрел я на нее строго, — ты хочешь стать магом? или загубить свой дар? — Что? — опешила она. — Зачем ты используешь не свою технику, которая не только тебе не подходит? — прошептал я, смотря ей в глаза. — Но и потихоньку губит твой дар. — Да что ты можешь знать? — вскочила она, распаляясь. — Позволь, — произнес я, — И без спросу сделал быстрый шаг и просто ткнул ее пальцем в точку на теле. Эффект был, как от разорвавшейся бомбы. Девушка закричала, как резаная упала на четвереньки и начала блевать на пол смесью крови и чего-то черного. Две девушки из ее окружения вскочили и собирались кинуться на меня, но сзади меня уже стояли Рик с братом. Но я махнул ему рукой, а сам взрычал. «Стоять! Хотите, чтобы она сдохла? Нет? Тогда помогите мне! Рик, организуй воды и выведи всех отсюда быстро!» Осмотрев зал быстрым взглядом, остановил взгляд на крупном парне. «Иван, иди сюда, поможешь мне, а все остальные выйдите пока отсюда!» Больше не реагируя ни на что, я нагнулся над продолжающей извергать из себя черное нечто девушкой и сходу ударил ее пальцем в основание челюсти. Рот ее открылся еще шире, и из него вывалился какой-то комок серо-черной слизи, но она наконец-то перестала извергать из себя потоки всего и вся. Оттянув ее немного в сторону, резким движением руки просто сорвал с нее верхнюю одежду. Девушки, что были с ней, хотели опять кинуться на меня, но увидев, что тело той, кого они должны были защищать, покрывает какие-то черные разводы, впали в ступор. Как и думал, толку от них никакого. А вот Иван молодец, сразу понял, что от него будет потому снял свою куртку и перемотал девушке руки и прижал их так, чтобы не мешали, и зафиксировал верх. Я сидел на девушке сверху, но перед тем, как начать процедуры, тоже подстраховался и своими ногами зафиксировал ей ноги. В этот момент в комнату вернулся Рик с ведром воды — Он сначала похабно свистнул, но потом подвинулся и подавился своим же свистом. Он увидел черноту и явно узнал, что это такое. Поставив рядом бедро, он всем весом навалился на ноги девушки. Нам бы еще кого, но его брат стоит на выходе, отгоняя любопытных, опровожатые длинноухой в отрубе пока. Но медлить уже больше нельзя, а потому пора действовать. Не знаю, как тут бороться с этой гадостью, потому буду действовать так, как привык. Да, я уже сталкивался с одержимостью на земле. Очень неприятная вещь, я вам скажу. И ладно бы это была одержимость тьмой, как это пишут в книгах, так нет, это нечто другое. Это одержимость духом. Когда человек всего себя отдает какой-то идее, в том числе и душу, тогда-то и рождается эта одержимость, и откуда она черпает энергию, один бог знает. Но точно не из обычной тьмы. Тьма – это всего лишь отсутствие света, а здесь что-то омерзительное. Короче, меньше слов, больше действий. Вынув из кармана вишневую палочку, я сунул ее в рот девушке, а сам приступил. Акупунктура — вещь интересная и многогранная, в том числе способна и выдавить из тела все лишнее и постороннее, чем я и занимался. С каждым новым ударом по ключевым точкам тело все сильнее и сильнее дергалось. Проблема была только одна. Просто так пробить точки я не могу, а значит, тратил на это энергию. Но с каждой новой точкой каркас становился прочнее, и пробить его становилось сложнее. И начал понимать, что банально не смогу пробить все точки, мне просто не хватит энергии. Но тут мне в спину уперлась лобастая голова гнома. Я почувствовал прилив энергии. Она вливалась в меня нервными пучками, но ее было достаточно много, чтобы я мог закончить начатое. На всю процедуру ушло почти полчаса. Я выложился по полной. Под самый конец, когда выжил последнюю точку, чернота по всему телу девчонки резко сошла, а через горло выскочил очередной отвратительный ком. Вот только он отличался от первого и был псевдоживой. Именно для этого мне и нужна была вода. Хорошо, что он своим полетом не сможет управлять, а потому я просто ногой подвинул ведро, куда и упал тот же зашипевший комок слизи. — Что это было? — раздался голос одной из девушек. — Очнулись? — посмотрел я на них. — Одержимость! Ваша госпожа настолько сильно хотела стать магом, что пошла на все, даже на технику, которая ее убивает, лишь бы стать магом. — Что с ней теперь будет? — спросила другая. — Не знаю, — почесал я нос. — Проспиться, дайте воды попить, может, голова будет болеть. «Ну, или понос разберет, я не особо в одержимости разбираюсь». Пах, не выдержал Рик и хохотнул, прикрыв рот рукой. «Ничего с ней не будет, проспится и все нормально будет. Ну, может, действительно голова поболит, а так нормально все будет, не волнуйтесь». «Мы можем ее забрать?» — спросила первая. «Довольно «Да она нам нужна». Махнул я рукой. — Забирайте! Ни мяса с нее, ни костей, даже холодца нормального не сваришь. — Что за холодец? Тут же навострил уши гном. — Приходи в гости через недельку. Почесал я затылок, прикидывая. — Думаю, к этому времени успею приготовить. Вот и попробуешь. «Уговорил. Черт, — Уговорил. — Черт языкастый! Улыбнулся он. — Слушай, — спросил я его, — у тебя самовара нет? — А это... — начал было он. — Значит, нет, — улыбнулся я. — Надо будет подумать, как его сварганить. В этот момент девушки уже почти утащили бесчувственную длинноухую, Передайте своей госпоже, что если она не хочет действительно сдохнуть или потерять свой дар, пусть приходит в гости. Мне есть, что ей предложить. В ответ те только кивнули, что передадут, но я на них уже не смотрел и повернулся к Рику. — Слушай, у тебя попить не найдется, а то чего-то так кушать хочется, что аж переночевать негде. Под задорный басовитый смех Рика мы отправились в столовую, где после сытного обеда и всего произошедшего идти в библиотеку совсем не хотелось, так что я отправился к себе домой. Там уже у Арама заказал свиные голени и голову, сам полез на крышу, наконец-то приехали пластины. Вот вроде и размер их был не особо и большой, полтора на полтора и сантиметр толщиной, но вес-то приличный, так что поднимались они с трудом, но благо по периметру крыши были установлены передвижные блоки, каждой пластине шло по четыре же специальных медных граненых гвоздя, но перед тем как устанавливать их на места Я решил провести эксперимент. Если не удастся, то я от этого ничего не потеряю. А вот если удастся, то выиграю заметно больше. Но для этого мне нужно все-таки попасть в библиотеку, так что это остается на завтра. Пластины пока просто положил на место на случай, если дождь пойдет, то не так сильно все намокнет. Хотя защита должна и тут помочь. Ну. А раз решил заняться ремонтом, то грех уже останавливаться. Активировав ключ, тот самый, что выдала мне Анечка, стал рассматривать схему дома. На нем отображалась не только схема дома, но и все важные его узлы, в том числе и энергоканалы. Вот один как раз подсвечивался красным и даже мигал оповещая тем самым, что там возникла проблема. — Ага, это противоположная сторона дома. Там как раз уже давно никто не живет. Пойдем посмотрим. Нашел проблему быстро. Шахта, в которой проходил канал, что собирал энергию с этой стороны крыши, в этом месте была нарушена. А сам канал был перебит. Но что хорошо в таких ситуациях, тут главное убрать помеху, то есть починить шахту, а остатки структуры канала сами себя восстановят, что, собственно, и произошло. Стоило мне только вытащить кусок бруса, что подгнил от ветхости, сломался и вошел внутрь шахты, как канал сам себя уже восстановил. Жаль, что это происходит только с действующими магическими многоуровневыми контурами. Вот чего они крышу сами не починили-то? Нет, все на своем горбу таскать приходится. Теперь еще и шахту латать нужно, но тут несложно. Как раз к ночи закончил все работы, теперь и не скажешь, что тут дыра была». Правда, опять ограбил девчат из столярки.